Глава 34 «Нас ждут на северном краю пристани, рядом с фантомом», — говорит Джоби и сворачивает за угол. «Мы замедляем шаг и прикрываем лица, завидев впереди столпившихся людей. По городу уже ползут сплетни, от страха слух обостряется, и смутные отголоски разносятся на ветру. Взрыв, побег, ярость капитана и дозорных. Пульс, подстёгивая, неудержимо стучит в ушах». Осталось только встретиться с отцом, обнять его и увезти с Пенскала. Наконец-то! Раздается поблизости голос, и на плечом не ложится рука. Я оглядываюсь на Сета, лицо угрюмое, все в мелких брызгах крови. Наткнулся по пути на дозорных. Прости за опоздание. «По-моему, ты как нельзя вовремя», — кивнув ему, говорит Джоби, «Мире будет в восторге». Оба ухмыляются, и я догадываюсь, что подразумевает Джоби. Мириам, наверное, много лет уже ждёт, когда брат к ним примкнёт. И вот Сет наконец-то примкнул. На севере пристань затянула туманом. Мы протискиваемся сквозь беспорядочную толкучку, и я замечаю Мириам. Она стоит, упершись ногой в стену капитанского портового домика и пригнув голову, чтобы никто её не узнал. Завидев нас, она кивает, и вся светится от облегчения при виде Сета. Затем снимается с места и идёт впереди, чуть поодаль, ведёт нас в мельтешащей толпе. Я нагоняю Мириам и шепчу ей на ухо. «Никто не шёл по следу? Они в безопасности?» «Все в безопасности», — отвечает она, оглянувшись через плечо, и подмигивает. «Побег удался». И она кивает на Сета. «Для всех». Я выдыхаю, позволяя себе чуть расслабиться, и плечи опускаются. Мы почти у цели, буквально в шаге от свободы, и весь этот ужас наконец останется позади. Даже Сет сумел сбежать от Рен-Шоу, и, возможно, если мне удастся его убедить, согласится отправиться вместе на Эннер. И вдруг надежда затмевает все, все мои страхи. С краю пристани толпа уже рассеивается, и посреди струящегося тумана я, наконец, различаю корабль. «Фантом!» — шепчу я и расплываюсь в улыбке. Никогда еще я не была так рада его видеть, с поднятыми парусами, готовым к отплытию. Внутри меня пляшет победное пламя, и я скрещиваю руки на груди, чтобы сдержать всю эту радость внутри, хотя мне отчаянно хочется увидеть отца на свободе, живым и здоровым, в полной безопасности. Сет что-то невнятно бормочет и отходит в сторону. Я отворачиваюсь и высматриваю в толпе одно единственное долгожданное лицо. Перед нами из скопления теней возникает Элайджа. След за ним выходит Брин, недоверчиво, растерянно оглядываясь. И, наконец, отец. Я бегу ему навстречу. «Мира!» — еле слышно произносит он и обнимает меня. А я обхватывая руками его. Всем телом я содрогаюсь от слез и смеха одновременно, а он старой рыбацкой рукой приглаживает мои непослушные волосы. «Так это все ты?» Я ослабляю хватку и, подавшись назад, заглядываю ему в лицо. Он так постарел за эти дни в застенках тюрьмы под страхом смерти. Но теперь он свободен. Свободен жить под открытым небом, у моря, омывающего остров. Как ему и положено. «Это всё я. Прости, что так долго». На лице его изображается усталая улыбка, а глаза в морщинистых складках так и сияют. «Вся в мать. Она бы тоже целый мир ради меня перевернула». «Насчёт мамы?» Я открыла сундук. Его улыбка меркнет, и он вцепляется мне в плечи. «Ты его открыла?» Я киваю. Он вздыхает. Надо было все тебе рассказать. Столько всего. Предупредить о том, что тебя ждет. Подготовить. Я думал об этом в тюрьме. Надо было давно уже отдать тебе ключ и не скрывать ее истинной сущности. Но я боялся мира. Боялся, кем же ты можешь стать. Боялся вопросов. У нас целые уйма времени. Горячо возражаю я и беру его за руки. Все хорошо, у нас еще уйма времени. Ты успеешь все мне о ней рассказать и о многом другом. Он снова улыбается и всхлипнув я сквозь слезы улыбаюсь в ответ. Я просто не хотел отдавать тебя морю, ласково говорит он. Тебе и не придется отец. Надо спешить, тихонько вклинивается агнес, Обернувшись, я вижу, что Агнес подпирает Брины плечом с одной стороны, а Кай — с другой. Лица их искажает тревога. «Брин не в лучшей форме». Я киваю и неохотно отхожу от отца. Теперь, когда он рядом, мне не хочется его отпускать, пока мы не вернемся на Розвер, к безопасным берегам. Я оборачиваюсь к Элайджи. «А ты не с нами?» Он улыбается и мотает головой. «Нет». «Вас сопроводит моя команда. У меня ещё остались дела. Возможно, твоему отцу ибрину после вашего воссоединения придётся скрываться. Они теперь в розыске». Я смотрю на Элайджа, и мне внезапно хочется сказать что-то ещё. Но язык не поворачивается. Как выразить словами то, что я испытываю? Это запутанный клубок чувств, взрывной вихрь, изглаживающий всю тревогу и отчаяние последних недель. оставляя только пламенную надежду. «Спасибо. Горячо благодарю его я». Отец уже ковыляет к Брину и остальным, собравшимся у сходней фантома. «Я перед тобой в неоплатном долгу». Элайджи неотрывно смотрит на меня, и его холодные темные глаза словно два океана, бездонные и полные тайн. «Не забывая нашей сделке. На будущее полнолуние Я приду за тобой. Я склоняю голову и бессознательно тянусь к запястью, к метке, скрытой под рукавом. Буду ждать. Он коротко кивает и как будто хочет сказать что-то еще. Но тут поднимает взгляд, и лицо его словно каменеет. Рэншоу. Я резко оборачиваюсь, усматриваясь в туман, куда направлен его взгляд. И тут, среди промозглой белесой дымки, я замечаю проблеск темно-рыжих волос. Я подаюсь вперед, оглядываясь на Брина с отцом, они только взошли на борт, и снова на Реншоу. Она уже идет навстречу в окружении команды. Сердце колотится. Раз, два, заглушая все вокруг. Она торжествующе ухмыляется, а я все в толк не возьму. Как же так? Но тут... Тут я вижу его. Рядом с ней идут нога в ногу, оглушительный шум, подступающий к горлу, вопли, все громче звучит в голове. Это Сет. Сет рядом с ней. Я растерянно моргаю, глядя на него, хмурю брови. От шока меня бросает то в жар, то в холод. Я просто не понимаю. Сет? Он смотрит в ответ, и в лицо его, как бесстрастная маска. «Я же тебя предупреждал. Пытался убедить тебя одуматься. Но ты и слушать ничего не хотела. А мы пришли заключить сделку. Я ощущаю, как Элайджа рядом замирает. Слышу, как у Мириам перехватывает дыхание, а во взгляде разрезается зияющая пустота. И она исчезает в тумане. То, что Сет рядом с Реншоу, означает лишь одно». Джоби занимает позицию рядом с Фантомом. Перл уже на борту, одной рукой держится за швартов, привязанные к пристани. Брин смотрит с корабля глазами, полными ужаса, но на пристань Перл его уже не пускает. Я сглатываю, догадавшись, какой приказ им отдал Элайджа в миг затишье, когда объявилась Реншоу. Если вдруг все сорвется, им приказано бежать. А Элайджа разберется с Реншоу И ее командой сам. Агнес и Кай уже схватились за клинки. Туман стелится низко, укрывая все вокруг безмолвием. На мощенной пристани, кроме нас, никого. Я останавливаю взгляд на сети и отчаянно ищу в нем того, кому уже успела привязаться, кого даже могла бы полюбить. Я оценю наши с вами беседы, капитан Рейншоу. Беззаботно говорит Элайджа, поглядывая на карманные часы. «Но сейчас я немного спешу». Она улыбается. «Мы не с вами ищем сделки, лорд Тресельен, хотя не помешало бы оплатить вам той же монетой за мои потопленные корабли», Рэньшоу кивает на меня. «Но нам нужна она». Я моргаю и нащупываю клинок. Краем глаза замечаю, как из тумана выступают громилы Рэншоу, беззвучно словно призраки. По меньшей мере, человек двенадцать во всеоружии. Мы окружены. «Я, что ли?» — спрашиваю я и выхожу вперёд. Я надеюсь перетянуть их внимание и на себя, чтобы отец успел зайти на борт и вместе с Брином отплыть на фантоме. В груди сгущается страх, но я, сглотнув, стараюсь это скрыть. «Именно ты!» Сын говорит, ты плохо себя вела. Намеченную казнь вот остановила. Рэншоу посмеивается. Уверена, как раз при помощи того, что ты украла у меня. Но, насколько понимаю, мне нужна именно ты. И сама я карту расшифровать не смогу, только с твоей помощью. Так что, если ты спокойно, добровольно нам сдашься, я оставлю остальную вашу дружную компанию в покое. Я оглядываюсь на Сетта. и он смотрит на меня в ответ. Я вспоминаю проведенную с ним ночь, осыпавшие меня поцелуями губы. Растерянно моргаю, и в груди все нарастает гнетущая боль, а вместе с ней приходит осознание произошедшего. Это же он указал нам на пристань. Нарочно меня заманил. «За что?» Непроницаемая маска Сета на мгновение спадает, но он тут же овладевает собой. Ты сама всё это на себя навлекла. Если бы ты утром согласилась уйти вместе со мной, мы бы здесь не оказались. Я бы сумел тебя от этого оградить, если бы ты только прислушалась. Я резко втягиваю воздух. Предательство ранит сильнее ножа. Ты... Это ты нас привёл сюда. Прямо в засаду Рэншоу. Уже дважды Сетт. Тихо добавляю «я», и в голосе проступает ожесточение. Я смотрю на него в упор, и перед глазами, наконец, открывается вся правда. О том, кто он такой на самом деле, и что он сотворил. Я дважды тебе доверилась. И ты меня предал. Хотя давал мне слово. Слово дал, что я могу тебе доверять. Я думала, что это не пустой звук. Я думала, мы. Я все больше повышаю голос, но вдруг осекаюсь, осознав, насколько далеко он зашел. И насколько легко я сама зашла в расставленную ловушку. Он поднялся ко мне в комнату лишь за тем, чтобы втереться в доверие. Залезть мне в душу, а потом переманить к себе. Я вся содрогаюсь, и смысл его прикосновений меняется, искажается. Я сама ему безразлична. И нужна была только ради карты, только ради того, что Рэн Шоу пообещала взамен. Может, они надеялись, что я раскрою все ее секреты добровольно, если он убедит меня в своих чувствах. Но сейчас он угрожает моему отцу, моим друзьям. Я все закипаю, и ярость разъедает меня изнутри, точно яд. Я смотрю на Сета, на его тёмные кудри, небесные созвездия у него на лице. Он был первым, кому со временем я могла бы отдать своё сердце. Может, он на это и рассчитывал, хоть сам бы никогда не ответил взаимностью. Я прижимаю кулак к груди, и сердце рвётся на части. При мысли о том, что я ему отдала, и что всё это время он мне врал. Меня катывает злоба, холодная глухая злоба, и обезвреживает яд от предательства. В третий раз я эту ошибку не повторю. Губы его кривит ухмылка. «И не надо?» «Из моего сына выйдет замечательный капитан, скажи!» — усмехается Реншоу. «Прекрасная сделка!» «Собственный корабль в обмен на тебя, а ты у нас добыча богатая». «Никакая я не добыча», — шеплю я. «Я вам не вещь». Гнев только сильнее меня ожесточает, поднимается внутри, словно зимний прилив. Сет говорил, что хочет свой корабль. Он действительно хочет сбежать от нее. Вот только он не говорил, что я его ключ к свободе, что он готов пожертвовать мной, даже если я его...» «Любила. Все это время, — говорю я голосом обманчиво-безразличным, — каждая встреча, каждое твое решение, все, чтобы завоевать мое доверие и вынудить меня...» «Я же говорил тебе, чего хочу», — срывается он, теряя самообладание. «Говорил же, что хочу свой корабль. В этом я ни разу не соврал». «Не соврал». Горько соглашаюсь я, и ярость внутри снова закипает, пробирает до самых костей. Но только в этом. Он отворачивается, избегая моего взгляда. И в этот момент что-то еще во мне надламливается и умирает. Я так запросто его простила, так легко ему доверилась, а он мне снова солгал. Отмахнулся от меня, как будто ему плевать. И на меня вообще плевать. Рэншоу щелкает пальцами. «Схватить ее и карту, чтоб проверили». Я шагаю назад, а головорез Рэншоу наступают. У них на пути встает Элайджа. И я внимаю клинок и крепко сжимаю его в кулаке. Не зря же я росла на островах. Так просто пешкой Рэншоу я не стану. Чтобы я раскрыла ей хоть одну тайну маминой карты, Ни за что на свете. Кай, Агнес и Джоби рассредотачиваются. Каждый напротив группы громил Рэншоу. Элайджи кидает взгляд на меня, потом на вражескую команду. Он скалится. И я наконец-то вижу скрывавшегося в глубине хищника. Стоящий прямо перед ним головорез из команд Рэншоу отшатывается, широко распахнув от ужаса глаза. Из тумана с боевым кличем вырывается Мириам. «Молниеносно, как игла, вонзается в ряды неприятеля стальным клинком, и мы все бросаемся в бой». Джобби справа от меня размахивает кулаками и ударом челюсть врубает кого-то, но тут ему попадают в плечо, и он сам вскрикивает от боли. Двое из команды Реншоу кидаются ко мне в обход Элайджа, пока он бьется с третьим, и вскоре его окружают». Агнес с Каем объединяют силы и сражаются спина к спине, а женщина у них в ногах уже хватается за живот, захлебываясь кровью. Туман как будто сгущается, и вскоре даже они пропадают из виду. Я сжимаю клинок и готовлюсь всеми силами защитить себя и своих близких. Из тумана вырывается сероглазый мужчина. Отступив на шаг, я взвешиваю шансы его одолеть. Ему со мной не справиться». Он вдвое крупнее, но на лице его мелькает улыбка, как будто он уже победил. Я переношу весь тело, готовлюсь к прыжку. Но тут кто-то хватает меня за руку. Вздрогнув, я резко оборачиваюсь и шиплю, увидев знакомую руку, знакомую холодность во взгляде. Сет! Он стискивает зубы. И я, вся напружинившись, готовлюсь к бою, рассчитывая на схватку до крови. Но тут кто-то пошатывается, встает у меня на пути. Это отец. От ужаса. Я застываю на секунду вторую. Я так надеялась, что он уже на фантоме. Надеялась, он в безопасности. Отец перехватывает мой взгляд. Он едва держится на ногах, с трудом дыша, с такой резкой, тяжелой одышкой, как будто вся его воля к борьбе, вся выдержка выходца с острова почти иссякла. Но он поднимает голову и смотрит Сету в глаза, напрягая последние силы истерзанного тела. «Ты ее не получишь». «Встань сзади мира. Дай мне клинок». Я мотаю головой, в висках стучит ярость, и, взяв отца за плечо, я пытаюсь оттолкнуть его назад. Подальше от сеты и воплей в тумане, острых клинков, опасности и смерти. «Нет! Ни за что!» — ошиблю я. «Они тебя и пальцем не тронут!» В Воздух пролезает крик, и я мечусь, пытаясь определить, откуда он донёсся. В паре шагов я вижу Элайджа, сцепившегося с каким-то мужчиной. Он выворачивает ему руку, раздаётся хруст, потом вопль, и Элайджа затаскивает мужчину в сумрак теней. В считанные секунды тени его выплёвывают, и на земь падает уже неподвижное тело. В следующий миг Элайджа появляется за спиной у тройки других, и они разбегаются. Мириам тоже рядом. Ловкое, словно танцовщица, режет глотки направо и налево. Туман рассеивается, и я мельком вижу, что Джобби с Каем устремляются к рэн-шоу. Агнес отбивается от золотоволосой женщины, а фантом, догадываюсь я, охраняет лишь перл. Все слишком рассредоточились по пристани. В душу закрадывается страх. За них, за то, что может случиться. Не надо так рисковать. Слабым надломленным голосом просит отец, цепляясь за мои руки. «Не подставляйся. Только ради меня». Схватив отца за руки, я теряю из вида и сета, и всех остальных. Борьба вокруг как будто меркнет, растворяясь в тумане. Передо мной лишь отец. Надо срочно перебросить его на фантом, где он будет в безопасности, подальше от бойни. «Я целый океан пересекла ради тебя». «Даже не вздумай подвергать себе опасности из-за меня, ни сейчас, ни в будущем. Мне же только удалось тебя спасти и расставаться с тобой, и я пока не готова». Его лицо смягчается, и он гладит рукой мою щеку. готова готова ты уже...» Вдруг его глаза, ласковые, нежно-голубые глаза, искажает боль. «Отец!» Ноги у него подкашиваются, и он падает под собственным весом. Чуть ли не задыхаясь, я вижу, как на груди у него расцветает кровавый цветок. На том самом месте, куда попала пуля. «Нет, нет, нет!» Я зажимаю рану руками, пытаясь остановить кровотечение, удержать тепло внутри него, сберечь его душу. Но крови слишком много. Она все течет и течет. Мне ее не остановить. Не выходит. Черты его лица разглаживаются. и у меня невольно вырывается всхлип. Я обнимаю отца, придерживая его за голову и слушаю его последние слова. Давно пора было отпустить тебя с розвера мира. Нельзя было удерживать тебя на острове. Сейчас самое время. Давно пора, моя милая. Море даёт. Море и отбирает. Я мотаю головой, сильнее обхватываю его руками. «Нет, тебе еще рано. Мы доставим тебя на фантом. Тебе еще рано». «Я тебя люблю». И свет в его глазах угасает.